В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму, я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось. П.С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал но любил и чтил и делал для тех и других, что мог, и тех и других устраивал. И между пониманием пальцем, не шевелящим, и непониманием руками и ногами, помогающим, да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека, ходили, каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание. Восхищаться стихами и не помочь поэту, пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любуясь его поэтичной зеленью, слушать белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему ссор, не отблагодарить его за то, что он есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смело, по устоявшему благоговению, моих 14 лет. Помочь ведь тоже посметь. Еще потому, что как-то с рождения решила, и тем, может, в своей жизни и предрешила, что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности уже заняты. От священной робости помехи. А еще писатель, большой человек, скандал. Вяло, без малейшей интонации негодования надрывается Петр Семенович Коган, Ероша и волосы, и усы. Одни у него ввысь, другие вниз. Кто, что? Да белый. Настоящий скандал. Думали доклад о блоке, литературные воспоминания, оценка, и вдруг с голоду, с голоду, с голоду, голодная подагра, как бывает сытая, душевная астма. Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург. Но я об этом не кричу, не время, но это еще не все. И вдруг с Блока на себя у меня нет комнаты. Я писатель русской земли, так и сказал. А у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову. То есть именно камень, камень есть. Но позвольте, мы не в каменной Галилее. Мы в революционной Москве, где писателю... Должно быть оказано содействие. Я написал Петербург. Я провидел крушение царской России. Я видел во сне конец царя. В 1905 еще году видел. Слева пила, справа топор.